3. Если бы Дули позвонил в течение нескольких последующих часов, она не смогла бы снять трубку. К счастью, Лизи знала, по какому номеру он будет звонить. Она вернулась в свой кабинет, пусть кабинетом он так и не стал, в амбаре, по другую сторону коридора от накрытого чехлом трупа бременской кровати. Села на простой кухонный стул... Красивое новое офисное кресло она так и не успела заказать. Нажала на клавишу «Запись сообщения» автоответчика и заговорила, особо не задумываясь над словами. Она вернулась из мальчишечей луны не с планом вообще, а с четкой последовательностью его этапов, и поэтому, если бы она сделала положенное ей, то и Дули не оставалось бы ничего другого, как сделать положенное ему. «Я свистну». «И ты не заставишь себя ждать, мой мальчик», — подумала Лизи. «Зак, мистер Дули, это Лизи. Если вы меня слышите, то я навещаю мою сестру. Она в больнице в Оберне. Я разговаривала с профессором и очень рада тому, что мы пришли к взаимоприемлемому соглашению». «Этим вечером я буду в кабинете моего мужа в восемь часов, или вы можете позвонить в 7 часов вечера, и мы встретимся где-то еще, если вас тревожит полиция. Помощник шерифа будет дежурить перед домом, может, даже в кустах на другой стороне шоссе, так что будьте осторожны. По возвращении я прослушаю сообщение». Она опасалась, что в коротком послании ей не удастся выразить все, что хотелось. Но удалось. И как бы воспринял послание Дули, если бы позвонил по этому телефону? С учетом его нынешнего уровня безумия, Лизи предсказать этого не могла. Нарушит он радиомолчание и позвонит профессору в Питтсбург? Может, и позвонит. Не могла она предсказать и другого, передаст ли профессор ее слова или не передаст, но значение это не имело. Ее не волновало, подумает ли Дули, что она на все готова, или решит, что она пудрит ему мозги. Она лишь хотела заставить его понервничать и разжечь в нем любопытство, и пришла к выводу, что такие же чувства испытывает рыба, когда смотрит вверх и видит приманку у поверхности озера. «И ты действительно рассчитываешь, что он появится здесь в восемь вечера, Лизи? поднимется, вальсируя, по лестнице в кабинет Скотта, окрыленный проявленным тобой доверием. Она не ожидала, что он придет, вальсируя, не ожидала, что в нем проявятся какие-либо чувства, кроме безумия, с которым она уже познакомилась, но она не сомневалась, что он придет. Конечно же, будет осторожен, как дикий зверь, опасаясь расставленной ловушки». Возможно, выскользнет из леса и проникнет в дом или амбар задолго до назначенного срока. Но Лизи верила. Сердцем он будет знать, что записанное ею послание — не часть операции по его захвату, которую проводило управление шерифа или полиция штата. Он бы понял это как стремление ублажить, которое наверняка услышал бы в ее голосе. А после того, что он с ней сотворил... У него были все основания полагать, что она станет покорной рабой. Лизи дважды прослушала запись и кивнула. Да, вроде звучит так, словно женщина, произносящая эти слова, хочет как можно быстрее покончить с каким-то доставившим массу хлопот делом. Но она подумала, что Дули наверняка услышит подспудные страхи и боль. Потому что ожидал их услышать и потому что был безумцем. Лизи подумала, что на ее стороне играло и кое что еще. Она получила свой напиток, она успешно завершила охоту на була, и напиток этот добавил ей какой-то первобытной силы. У Лизи не было уверенности, что сила эта останется с ней надолго, но какая-то ее часть перекочевала в запись на пленке автоответчика, и Лизи справедливо полагала, что Дули, если позвонит, услышит эту силу и отреагирует на нее.